Мария Машкина «Играем в жизнь? Гейм-Овер!» Признаюсь, при первом знакомстве с компьютером, именно игры поразили моё детское сознание. Это же надо! Ожившая фантазия, реальная настолько, что мир вокруг просто сереет и выцветает о возможности, и ничего придумывать не надо, только сядь, только потрать немного времени сегодня, немного завтра, и левел за левелом твои. Нет предела совершенству и ощущению своей крутизны, каким бы слабаком и неудачником ты ни был в реальной жизни. Но все-таки, может быть, к счастью, мое детство прошло вдалеке от мышек, джойстиков и прочих электронных тварей. Поэтому есть с чем сравнить. И кое-что огорчает. Я не раз слышала, что компьютерные игры развивают, тренируют, В общем, апгрейдят твое неповоротливое, размеренное текущее естество. Причем, слышала, не от добрых дядь заправил всей этой индустрии, а от самих добросовестных геймеров. Развивают? Вот пара пацанов идет по дороге. Улыбаешься. Друзья-товарищи, где мои десять лет? Мячик, наверное, попинать в соседнем дворе собираются. С компанией таких же вихрастых. Не а Заходят в игротеку. А что в игротеке вечерами? Мальчишки и парни в наушниках за рядами компов. Редко среди них мужчина. У взрослых дела поважнее. Часто слышится мат... При очередном промахе. А пацаны уже сидят и судорожно дергают хвостатых из стороны в сторону. И пригибаются непроизвольно. И влево-право отшатываются. И по клавишам. Глаза расширены. Дышат, как после стометровки. Со стороны типичный приступ эпилепсии только пены урта не хватает. Бедняги. Потом идут после своих контрстрайков и триадов. Вроде и говорят, кто сколько кого замочил. Но видно, что они не вместе. Оба в своей игре, которая не даст покоя до ночи, а может и дольше. А потом вопрос: почему дети нервные? Да и не только дети. Компьютерные игры – это уже не песочница, где действует возрастной ценз. Моя родительница весьма почтенного возраста не играет в гонки или стрелялки. Она успокаивает нервы после работы шариками, пау-пау. И да успокаивалась до того, что руку свело и шея онемела. Надо было дойти до десятого уровня. Бросать на середине жалко. Знаю почтенного отца семейства, 67 лет от роду, который оставил жизнеобеспечение своего семейства включающего двух детей-студентов, на жену, и ушёл в мир стрелялок и гонок. «Папа, прощай!» Сама вот так досиживалась, что светлячки в глазах плясали. Труднее с онлайном. Интернет-просторы бороздят игроки в обличиях эльфов, гоблинов, гномов. Убивают монстров, а их, в свою очередь, плейкиллеры. Обидно. Убьют, доспехи отнимут, а на них немало адентов трачено. В отличие от других игрушек, в онлайне можно жить. Общаться с людьми, перекидываться странными словами с далёким собеседником и с удовольствием ловить любопытные взгляды домашних. Можно даже замуж выйти, и не за одного, и персов себе завести кучу. Знаю даже случай, когда мужчина влюбился в виртуальную женщину, персонажа одной игры. Ради неё бросил реальную, живую жену и ребёнка. Что вы, какое бегство в другую реальность? Вы сами свихнутые. Там так классно. А разве не бегство? Разве не там, где тебя не знают, можно побыть героем, когда здесь... Ты просто обычный подросток. Найти классных друзей, когда вокруг никто не понимает. Быть соблазнительным и интересным, когда на улице на тебя не обращают внимания. А может потребовать то, что никогда не будет возможно в реале, убить и привыкнуть к этому. Вот еще несколько примеров из пространства реальность. У знакомой семьи дома три компа. Довольно взбалмошная семейка была, потому что больше года они подсели на онлайн. Нет, все здорово. Прекратились семейные ссоры, теперь разве что где кто провода заденет, поругаются, и снова в экран. Только вообще больше на семью не похожи. Папе неохота работать, когда так интересно можно дома время провести. Сыну неохота ходить в универ. Дочери общаться с подругами, гулять по вечерам. Она, понимаете ли, полновата. С мальчиками проблемы. А в инете у нее муж доктор-офтальмолог, профессор. И никакие прыщи не помеха. А 8-10 набранных за компом кило, это и вовсе пустяк. Только мама и бабушка вертятся на работе, До да по дому. Моя подруга вышла замуж за своего опытного геймера. Медовый месяц они провели гамая в линейку. Если кто не знает, популярная Lineage. Стул к стулу за двумя компами. Они общаются там друг с другом и с общими друзьями. Там они заразились любовью к эльфам. И теперь и в реале собираются песни на эльфийском попеть, да у костра пошаманить. Просто страшно вообразить, что станет с их браком, если интернет отключат. И как они будут общаться с ребёнком, если он родится, Традиционным способом, а не как персонаж игры. Можно ли к этому применить старинное и такое приятное слово? Игра, пахнущее детством, радостью и фантазией. Так перед глазами все и проносится. И песочница, и солнечный шумящий двор со скалкой, Дни рождения с шариками, товарищи, стол с яркими картонками и кубиком, школьная сцена. Нет, бесспорно, игра – это доброе и безобидное занятие. Да, во всех электронных играх есть азарт, напряженность чувств, нездешность, фэнтези. А где радость? Где радость простого живого общения? Особенно для детей. Разве раньше, набегавшись во дворе, мы не засыпали крепким сном? Не находили себе друзей, из тех, кто в игре не подставил, не воспользовался твоим промахом, а протянул руку помощи. Разве не в дворовой игре забывались обиды? И так просто было познакомиться друг с другом. Какая же игра без этой радости? Скорее суррогат, подмена. Подмена игры, дружбы, приязни человеческой к людям. Игра в жизнь. Но ведь реальная жизнь гораздо богаче и шире, и она протекает в это время мимо. Это не проблема малообеспеченных слоев общества. Средний, вполне обеспеченный класс все-таки чем-то обделён и поэтому кидается в омут другой реальности. Всё – пустота жизни. Никто не спорит, что легче забыться и развлечься, чем налаживать старые и заводить новые отношения с людьми. Но не лучше ли жить одной семьёй, а не элементами, соединёнными жилплощадью? Редкий папа выйдет с сыном во двор погонять в футбол. Но стоит просто проявить какой-то интерес к жизни ребёнка. Глядишь, и не придётся оттаскивать его из-за компа за уши. Придя с работы, кидаться не к экрану, а обнять жену, пусть даже она не в духе. Посидеть с ней рядом, пусть даже молча. И на душе станет Теплее. Особо стеснительным персонам, неуверенным в себе, стоит наконец-то попробовать выйти в мир. Найдя себе более полезные занятия, можно познакомиться с новыми людьми, расширить круг общения, удивиться, что любой человек – очень интересное создание. Совершенно особое само по себе. Обнаружить, что времени на игры попросту нет, И что сегодня расцвел урек, И что солнце улыбается, А ветер доносит голоса птиц, И что трава зеленая и щекочет колени, И что каждый день просто так, для тебя, здесь и сейчас.